«Решимость. Это Руган?» – совершенно непроизвольно спросил Лумис. Тот, кто лежал перед ним, обернутый подогревающими одеялами, не мог быть Руганом. Невидимые ныне боги – свидетели. Они были знакомы считанной недели, но это были недели походов и боев. А время в них течет бурно, запросто заправляя за пояс неторопливость мирных циклов. К тому же они так и не смогли выяснить, кто опытнее в рукопашном бою. Сил да и времени на состязание не хватало. И вполне может статься, что Руган был все-таки проворнее. Он ведь как-никак вдвое моложе. Однако теперь этого абсолютно нельзя было сказать. И не только относительно возраста. Забери мятая луна. Но этот обтянутый кожей скелет Луми смог задавить двумя пальцами. И вы его совсем не стригли? Спросил он, снова понимая, что и этот вопрос задал зря. Но все получалось так страшно и так неожиданно. Это радиация, доктор. Вообще-то очень похоже, командор. Пожал плечами врач. Но я не уверен. Смотрите, как быстро она его убивает. Конечно, большая доза могла бы, но... Если бы имелась лаборатория, то... Не парите ерунду, док. С раздражением оборвал его Лумис. Забудьте о лабораториях. Мы отброшены назад в первобытные века. Просто еще не поняли этого. Мне сказали, что у него на одежде был датчик, и что он ничего особенного не показал. Такое может случиться. Я не специалист по датчикам, командор. Я обыкновенный врач. Вдруг этот датчик врет? У вас есть спец по бомбам. Может, он знает? Забад. Я уже его спрашивал. Он сказал, что датчик обыкновенный действует в режиме накопления излучения. Случиться с ним ничего не может. Тогда я не знаю, что это, командор. Ни отравления, ничего такого не может быть. Те анализы, что я сумел сделать, ничего не дали. Но мало ли, какой дряни сейчас напридумывали, тем более Браша. По мне, так типичные признаки лучевого поражения. Он приходит в сознание. Нет, все время несет бред. О чем? Лумис присел на пол, положил руку на огромный послеоблысение лоб больного. Лоб не горел. «Я сбил температуру», – похвалился врач. «Обредит он. Например, говорит о черном великане, который убивает глазами. Он вроде бы спустился в огромном корабле с луны мятой». «Да». Лумис залез рукой под одеяло и нащупал ладонь Ругана. Какой маленькой она стала. «У нас есть надежда, доктор Мому. Только не лгите мне». «Нет, не в наших теперешних условиях, командор Лумис», – скривился врач. «Если честно, то ни в каких условиях. Сколько?» «Очень недолго. Он же не ест. Мы питаем его искусственно. Да и вообще там...» Он имел в виду организм больного. «Там ничего не работает. Сердце нуждается в операции, причем срочной. Почки уже все. Печень. Даже не знаю, если она у него внутри. Вы поняли, что я имею в виду лумис? Там или цирроз, или...» «Нет приборов. Половина сдохла от повышенного фона, от тряски. «Смотрите, чем я меряю давление, командор. Вы, наверное, правы. Мы в каменном веке. Он сильно мучается». Я понимаю, что он без сознания, но все же. Через эту трубку врач указал на тонкую, убегающую под одеяло нить. В него постоянно вливается обезболивающее, но наверняка ему все равно больно. Организм сыпется. Сколько вы сможете его так продержать? Не подумайте, что я бездарь, командор Лумис. Но в этом случае я ничего не могу сказать. Руган, доктор Мому замялся. Был очень сильным человеком. Любой другой оказался бы уже там, на мятой луне или на луне страницы, по заслугам. доктор сказал Лумис жестким голосом. «Дайте я тут посижу один». «А, конечно, конечно, разумеется, командор». Когда врач наконец ушел, Лумис склонился на запавшую грудь незнакомого теперь Ругана и заплакал. «Мы сотрем этих гадов в порошок, слышишь, полковник Руган», сказал он хрипло. «Мы вытянем из них метод, которым они вас убили. Жаль, ты не смог этого рассказать. Хотя я знаю, только этот долг и довел тебя назад, Руган». Я жалею, что послал тебя, полковник. Вообще жалею, что начал это нападение. Поверил штабным крысам, что они смогут ослепить свинью. Втянул вас в историю. Но теперь отступать поздно. Мы придумаем, как это сделать без всяких штабов. Я обещаю тебе, Руган. И еще знаешь, я всегда верил, что ты действительно казнил императора Грапуприса. Только ты и мог это совершить. Спасибо тебе за это, Руган. Затем он поцеловал Ругана и долго-долго сидел, гладя его голову. А глаза Лумиса Диностарио были уже сухими.